Глава третья. Мозговой штурм и другие методы креативного мышления. Есть много методов повышения креативности. Например, мозговые штурмы, когда вы собираете группы людей, объясняете им проблему и затем обмениваетесь с ними идеями, не прибегая к какой-либо критике. Есть противоположный метод групповой атаки, когда вы собираетесь всей командой и, наоборот, пытаетесь найти как можно больше недостатков, у того или иного решения. Давайте поговорим, для чего нужны такие мероприятия и в каких случаях на них не стоит полагаться. Начнем с позитивного. Почему разного рода мозговые штурмы бывают полезны? Прежде всего, это просто весело и способствует сплочению команды. Вы можете получить сырые идеи, из которых потом родятся неплохие концепции. Это помогает, если вам несколько дней не удается понять, как подступиться к проблеме. В команде повышается доверие друг к другу. Вы можете еще до начала проекта заразить всех какой-то проблемой или идеей. Это неплохо способствует вовлеченности людей в решение вопроса. Вы лишний раз стираете рамки между начальником и подчиненными, ведь, приглашая всех к обсуждению вопроса, вы как бы спрашиваете их совета и готовы его выслушать. А теперь перечислим недостатки таких коллективных обсуждений. Всегда есть риск, что лучше всех будет слышно самого громкого, а не самого умного. Без хорошего модератора беседа рискует превратиться в обсуждение одних и тех же идей по кругу. Не стоит всерьез воспринимать решения, которые родились спонтанно в течение получаса. Ко всем идеям нужно относиться с большой долей скептицизма. Никто не занимался их проработкой всерьез. Всеобщее обсуждение не снимает с вас ответственности за итоговое решение. Часто единогласное одобрение получает идея, которая при тщательном анализе оказывается нежизнеспособной. Или наоборот, правильное решение подвергается уничижительной критике. Вам нужно уметь хладнокровно анализировать результаты обсуждения. Все, что я хотела сказать о методиках креативного мышления, они веселые и помогают сдвинуться с мертвой точки, но не более. Рэй Далио в книге «Принципы жизни и работа» высказывается по этому поводу довольно категорично. Одно из самых важных решений, которое вы можете принять – кому обратиться за информацией. Это должны быть хорошо осведомленные и компетентные люди. Узнайте, кто лучше всех разбирается в вопросе, на который вы хотите получить ответ, и обратитесь к нему. Слушать некомпетентных людей хуже, чем вообще не иметь ответа. Используйте такие методы для повышения вовлеченности команды и для ее укрепления, а потом со всей ответственностью изучайте результаты и принимайте то решение, которое считаете правильным».